Глава восьмая. За что крест?» Заходите, Тимофей. Наш вот все, я сам последний». Якушев аккуратно расправил лист бумаги, который держал в руках. Помел шальчток. «Вот ведь неловкий. Теперь поручик заругает». «Зимину несешь?» — спросил сочувственно Гончаров. «К нему кивнул тот головой. Вам-то хорошо. Сами на месте все решаете». А мне, как челноку, везде основать приходится, еще и ответ держать. чуть что не так дурак, а то и за трещину отвесит. Ну уж, непростой характер у Николая Андреевича. Проговорил со вздохом Тимофей. Держись, Гриша. И что делать? Развел тут руками. Моя воля в рядовые драгоны спрыгнуть. Да ведь не даст покоя, затюкает. Ладно, пойду. И, развернувшись, потопал по улочке к месту расквартирования взвода. В открывшуюся дверь вещевого склада выглянула голова квартирмейстерского писаря. — Тимофей, чего стоите? Заводи своих! — крикнул он. Игнат Матвеевич уже ругается. — Иду, иду! — воскликнул Гончаров. — Постойте пока, братцы. — кивнул он драгоном. — По одному начинай с отделения Кошелева. Сейчас я сам буду вызывать. — Не торопитесь, как я погляжу! — проворщал сидящий за столиком старший каптинар мусполка. — — Я вот скоро на обед уйду, и стойте потом. Ждите. — Игнат Матвеевич, да мы поспешали, — проговорил с улыбкой Тимофей. — Я уж идей выстроил, чтоб без заминки заходили. Ну, чего ругаешься? — Не начинал еще даже, — мыкнул тот. — Ладно, давай, первого заводи. — Блохин, — выкрикнул взводный, — забегай быстрее. — Тут я, — заскочил вовнутрь драгон. «Здравствуйте, люди добрые! Мне бы всю одежу и амуницию поменять!» «Шуткуешься, Ленька!» — проворчал капитан Армус. «Держи!» — и протянул серую однобортную шинель. «Погоны сам на нее нашьешь. положил он на стол розовый матерчатые лоскуты. «Плястик проверил? Есть? Ага. Дальше. Панталоны из белого сукна под высокий сапог, который подстрой. Забирай!» Ритузы с черно кожной обшивкой в шагу и пуговицами, походные. Эти подукороченный сапог. Перчатки белые замшевые с крагами для строя. Одна пара. Галстук черно-суконный завязкой на тесемках. Все. Расписывайся. У Елисея выходи. — Все, — протянула горошина Ленька. — Игнат Матвеевич, как же все? Да тут едва ли четверть от положенного будет. Сказали же генеральскому смотру, старое заменят. Блохин, ты долго будешь мое терпение испытывать? Проговорил устало капитан Армус. Все, что приказано было выдавать, то я и выдаю вам. Скажите спасибо на этом. У вас время носки еще не вышло. Шапоги вы свои пожженные внухе только год как сменили, каски тоже. А для смотра тут больше всего шинель в глаза бросаться будет. Верина был шинелях, пусть даже жара будет в строю стоять. Остальное давайте сами что пойти. А то привыкли они, понимаешь, раньше времени мундир менять. И А если ревизия со столиц приедет, что тормасов сам, что ли, с ними, с ревизорами объясняться за недостачу будет? Расписался? Расписался, буркнул, выводя на листе за главную букву своей фамилии Ленька. Ну, вот искать скатертью дорога. — махнул рукой капитан Армус. — Следующего давай. Рагун кушлив подшагнул к столу ветеран. «Идот, — Идут, Васильич! Взглянув на вошедшего, улыбнулся приветливо капитан Армус. — Слышал, я в чинах, ты растешь. отродно, отродно. А почему я мутерских голунов в тебя не вижу? — Да нет, Матвеич, ты чего? В рядовых я пока, — махнул тот головой. — Временно на отделенного командира поставили. Ну, это пока временно, хитро прищурился столовик. — Ладно, голодную ленту давать сейчас я не буду, не к месту это как бы. Вещевой пока получаю. Ну что, шинель, пожалуй, начнем. В конце февраля, начале марта, в Тефлийской равнине, прошли сильные дожди и по размягшей земле топали сапоги проходящих воинских подразделений. Ширишак. «Ровнее не бредак держать!» — покрикивали командующие колоннами офицеры. «Бум! Бум! Бум!» — отбивали такт марша ротные барабанщики. Драгунам тоже приходилось несладко. Помимо пешего прохода им приходилось отрабатывать его и на конях. А время неумолимо приближалось к назначенному генеральному смотру. Полковое начальство нервничало и заставляло по новой месить грязь. Прошло 10 марта, но команда на его проведение так и не поступила. Главнокомандующий занят посольскими делами, разъяснили драгонам все знающие штабные писаря. Из Тегерана новое посольство пришло. Персы уверяют, что дружить с нами хотят. Особые шахские люди, местные народы лихими речами к бунту склоняют. Потому то там, то здесь они вспыхивают. Действительно не успели разогнать под кубой войско Шихалихана приведшего в свои бывшие владения горсов, Как вы мирете поднял мятеж Соломон II. На все это новому главнокомандующему приходилось отвлекать значительные силы, не успевших еще восстановиться войск. «Турции тоже, говорят, сейчас неспокойно», — продолжали просвещать штабные. «После большого ноябрьского мятежа новый султан крепко с англичанами сдружился. Им и на кораблях, и оружие навезли» и оттеснив французов, теперь сами войска правильному бою учат. Вот и склоняется к тому, чтобы перемирие с нами прервать и похваляется выбить свалахи и Кавказа. Так что не боить мир, братцы, опять супротив всех нам придется воевать. Наконец пришло известие о проведении большого генерального смотра теперь уже окончательным сроком, определенным на 20 марта. — Старайтесь лучше, братцы, — напутствовал своих драгонов подполковник Подлуцкий. Как мы сегодня себя покажем, такого потом мнения о нас и будет новый главнокомандующий. Последний раз пробежались вдоль колонны эскадронные командиры, осматривая ряды. От головы долетел сигнал штаб-трубачей, и полк пошел к выбранному для парада месту. — Ну, хорошо, земля чуть просохла. До Тимофея долетел из-за спины голос кошлива. Да — Дойдем до нужного поля, хоть грязи не заляпаемся, как раньше. Мартовское солнце припекало по-летнему. Так и хотелось скинуть себя эту одетую не по сезону шинель и остаться в одном лишь мундире, но об этом и думать даже не моги. Единообразие войск нарушать было никак не позволительно. Зазря, что ли, выдали их всем, причем только недавно завезенные из Астрахани. Так что парились все вместе, от рядового и до полковника включительно. Генералы же стояли в своих черных плащах на сколоченных помостах подле Тормасова и, помахивая султанами из перьев на своих широких шляпах, вели промеж собой и состоящими тут же представителями местной и чужеземной власти начальственные и, конечно же, мудрые беседы. Едущий правофланговым гончаров скосил глаза. Важный генерал, похоже, как раз сам Тармасов, кивая на проходящие мимо ряды кавалерии, Пояснял что-то краснощекому толстячку в Челме и дорогом шелковом халате. Керсидский или османский посланник гадал Гончаров, а может быть, кто-нибудь из местных ханов? А, песок знает этих восточных правителей. Да, хитер Александр Петрович, неспроста он сие действия устроил. Видно, хочется ему убедить всех с ближних и дальних окрестностей, что Российская империя в Закавказье сильна и неудачный реванский поход. На состояние ее войск здесь никак не повлиял, потому и артиллерию со всего края собрали. Вон она на передках позади катит. Даже сквозь цокот хопыт слышен грохот орудийных колес. Точно, он самый тормасов это и есть. Уже стоя в первой шеренге развернутого полкового строя, Тимофей признал того самого, отмеченного им генерала. Теперь, после наблюдения за проходящими торжественным маршем войсками, Он, как и полагается, вместе со своей ближней свитой объезжал выстроенные войска. Вороной жеребец, прядая ушами, косился на драгунских коней, а их высокопревосходительство вглядывался в лица их всадников. Вот Кавалькада, миновав знамя и полковой штаб, проехала вдоль шренг первого эскадрона и приблизилась ко второму. «Смирно!» — ревкнул штабс-капитан Кравцов и отсалютовал командующему саблей. Тот мельком взглядом окинул его фигуру, милостиво кивнул и поехал дальше шеренги. Первый, второй, третий взвод, вороной конь шел без остановки. Задрав вверх подбородок, Тимофей сидел в седле, развернув плечи и выпрямив спину. — Ну уже еще чуть-чуть. А там уж третий эскадрон будет. Вороной замер прямо напротив. — За что крест? — раздался густой сильный голос. — Да блин! Может, не мне мелькнула паническая мысль. «А кому же еще тут?» И чуть опустив глаза, он встретился с властным взглядом самого. «За Халкалакское сражение, ваше высокопревосходительство!» рявкнул он после секундной заминки. «За что?» — все тем же грозным голосом повторил Тормасов. «За захват османского флага и вынос раненого офицера из стен вражеской крепости, ваше высокопревосходительство!» Собравшись с духом, вновь прокричал Тимофей. На ухо генерала что-то шептали, он недовольно тряхнул головой. — Я знаю, что только трое таких, их по всей империи едва ли полусотни наберется. — Кто таков? — перевел он опять на драгу на грозный взгляд. — Исполняющий обязанности командира взвода, младший унтер офицер Гончаров! — набрав в грудь воздуха, прокричал тот с короговоркой. — Тормасов повернул голову к штабному офицеру с горжетом полковника. «Владимир Сергеевич, в егерях тоже с таким же крестом старший унтер-офицер стоял. И тоже при исполнении должности взводного. Как уж его фамилия?» «Гнездилов Иван, фельдфебель 15-й егерский», — доложил тот без заминки. «Чем вам не готовы офицеры?» — кивнул он на драгуна. «Это пока мы из шляхетского и кадетского корпусов юнкеров сюда дождемся. Им ведь еще и воинскую науку в войсках постигать. Сырые ведь они совсем будут. А Ведь он уже взводами командует, и среди награжденных а низкими медалями еще нужно поглядеть». «Знаю я, что из крепостных основная масса», — перебил он полковника, «а все же хоть кто-то на начальной грамоты должен владеть». И мне рота с эскадронами водить, а в прапорщиках или подпорочиках служить. Так что ничего страшного. Подайте ко мне список всех награжденных нижних чинов, Владимир Сергеевич к 15 числу. Пусть там сроки их выслуги будут указаны, где они отличились и какими науками владеют. Вороной повез своего седока дальше вдоль шеренги, а Тимофей выдохнул в воздух. Пронесло. После смотра миновал день. Драгуны обихаживали своих коней у куры. Вместе со своим взводом чистил недавно полученного жеребца и гончаров. «Не балуй, не балуй — Не болой не болой похлопал он его по спине. — Ну, янтарь, тих ты, тихо стой. Будешь баловать, гостиниц не получишь. — Молодой, горячий, ему воль надо, — заметил подошедший Лянька. Видать, объездили коня плохо. Да и Ось Кожевникова, царствие ему небесное, всего-то полгода на себе возил. «Ох, че я на майше ты мог с ним?» «Ничего, как-нибудь справлюсь», — протянул Гочаров. «Уже привыкать друг к дружке начали. На генеральском смотре сильно боялся, что подведет. А, вишь, как пронесло. Была бы Зорька жива, но бы, конечно, спокойнее мне с ней было. Но тут что уж говорить». «Да, не выдержала кобыла горного перехода», — вздохнул Блохин. «Старенькая уже ведь была, изъездилась конец». — Ладно, Зорька. А у Бориса Глебских, Драгун, вообще почти что все кони пали. Один только полковой штаб верхом к Тифлису приехал. — Умора! Пеши колонны потом на моздок потопали, Слон какие-то егеря. — Ундер-офицер Гончаров! Гончаров! — послышался отдаленный крик. — Тебя ищут! — кивнул в сторону едущего со стороны города всадника Ленька. — С полкового штаба и вставой новый вроде. На него сильно похож. — Ну, точно он. — Здесь Гончаров, тут! — крикнул он, помахав рукой. — Командиры четвертого взвода, второго эскадрона, унтер-офицеру Гончарову, прибыть в полковой штаб незамедлительно, вместе с драгунами, имеющими Анинские медали! — с кроговоркой прокричал Вестовой. — Братцы, а где первый взвод Игнатова, не подскажете? — Там тоже награжденный один есть. Второй-то взвод я уже оповестил. — Вон туда скачи! — махнул, указывая вниз по течению Блохин. «Там поворот у Куры, и за ним заводенка небольшая. Вот там Игнатор со своим драгунами стоит. Он как раз мне самый нужен. Благодарю!» Манерно кивнув головой, Вестовой развернул коня и поскакал вдоль реки. «Благодарю!» — повторил передразнивая Блохин. «Какие же мы манерные из дворянских детей сами! Видал, не зря он на погонах нашит гарусный шнур». Молодой совсем, но шустрый. Такой в нижних чинах долго не заслужится. Глазом не успеешь моргнуть, как и Палета оденет. — Да и бог с ним, — пожал плечами Тимофей. — Помоги уж коня дочистить, чем болтать попусту. Потом все втроем вместе поедем. Около кирпичного особняка, занимаемого штабом Нарвского драгунского полка, было шумно. Стояли отдельно господа офицеры, толпились кучками нижней чины. — игнатова не видели? — крикнул, завидев подъехавшую троицу Кравцов. — Его только одного из наших не хватает. — Здоровья желаю, ваше благородие! — козырнулся, соскочив с коня Гончаров. — За ним вестовой со штаба поехал. Мы ему дорогу показали. Думаю, что Игнатов совсем скоро здесь будет. — Ладно, подождем, — кивнул штабс-капитан. — Так, второй эскадрон. Сюда все ко мне подошли и слушайте. Идем на представление сразу после первого эскадрона. У них там трое, а у нас пятеро. «Заходите к полковому командиру только после моей команды. Здравия, как дурным, морать, там не нужно, ни на плацу. Выстроились в линию и представляетесь один за другим, начиная с тебя, Тимофей. Вот ты у нас правофланговым и будешь. Задают вопрос, отвечаете четко и коротко. колесицу всякую не несите». Приоткрывшуюся дверь высунулась голова старшего караула. Их высок благородие изволит с первого эскадрона людей пригласить. Пожалте в штаб, господин породчик След, за исполняющим обязанности командира первого эскадрона, в здание прошли два унтера и рядовой драгон. Ну вот, уже первый пошел, а Игнатова все нет, проворчал Кравцов. Где там его носит? Ваш благородие, вот он, показал рукой в конец улицы Блохин. Спеши и скачет, сейчас-то вот будет. Ладно, успел! выдохнул командир. Ну, теперь ждем, когда нас позовут. Екифор, а ну поди сюда, позвал он эскадронного писаря. Сводный лист давай мне, сам за дверью с копиями личных формулярных списков и всех прочих бумаг будешь стоять. Потребуется клик на тебя. Так у них там подлинники будут, ваш благородие, пробормотал тот. Зачем я там со своими копиями нужен? Ты мне тут не бухти. Рявкнул недовольно Кравцов. «Я сам знаю, что и как делать нужно. Будешь стоять и ждать, где сказали. А нужно будет, так и внутрь вместе со всеми зайдешь. Может, там в полковой канцелярии вдруг заминка какая выйдет. А тут у нас в эскадроне со всеми бумагами полный порядок. Как-никак именно у нас больше всех представляемых, так что лишнему уж точно не будешь. Есть. Слушаюсь у входа стоять» промямлил Никифор. Дверь распахнулась, и вслед за поручиком вышли трое драгун с олеющими анинскими бантами на груди. «Их, высок изволит изволится второго эскадрона пригласить!» — провозгласился тот же караульный унтер. «Господин штабс-капитан, пожалуйте вовнутрь». «За мной!» — кивнул Кравцов и поднялся первым по ступеням. Господин подполковник, пять награжденных нижних чинов из второго эскадрона представляются по случаю вызова. Отсутствует командир отделения, младший унтер офицер Плужин, находящийся в госпитале после ранения. За столом, накрытым зеленой скатертью, сидело трое господ офицеров. В самом центре подполковник Подлуцкий, по левую его руку заместивший погибшего Кетлера капитан Самохваловский, а правый, прибывший только недавно в полк с Моздокской линии, Еще никому не знакомый майор. Сбоку от этого стола, за небольшим, похожим на журнальный столиком, сидели старший полковой писарь и его помощник. — Представляйтесь! — Прошипел Кравцов. — Ну! — Исполняющий обязанности командира взвода младший унтер-офицер Гончаров! — рявкнул Тимофей. — Младший унтер-офицер Игнатов! — Младший унтер-офицер Пестов! — Драгун Блохин! — Драгун Кошелев! — выкрикнули вслед за ним все остальные. Гончаров Тимофей, из крепостных помещицы Дурасовой из Стерлитамакского уезда Верхоторской волости. Обучение, церковно-приходская школа два класса, горнозаводское училище тоже два, зачитывал лежащий перед ним бумагу Самохваловский. В рекрутах с июля 1803 года сначала был в Уфимском депо, потом в Астраханском, из последнего выпустился в войска с отличием и примерной характеристикой. По участию в боевых действиях, штурм Гинжи, Нухи, Ахалкалака, дважды Эреване, семь полевых сражений, три раза был ранен, бежал из плена, вынеся на себе офицера, за что представлен к унтер-офицерскому чину. За отменную храбрость в боях 1805-1806 годов, особенно во время рейда полковника Корягина в Нахичевань, награжден медалью Ордена Святой Анны. За особую храбрость и захват неприятельского знамени в крепостях Алкалак и спасение там же раненого офицера особым указом государя-императора награжден знаком отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия. — Грамотный! — перебил капитан Апоглудский. — В формуляре указано, что читать и писать умеет, знает счет и сложение, — ответил Самохваловский. «Также владеет начальными знаниями по химии и физике, умеет переносить местность на бумагу». «Языками, конечно же, не владеет», — опять перебил, недослушав подлудский. «Знаешь какие-нибудь слова, Гончаров?» — обратил он взор на драгуна. «I speak English a little». «Я говорю немного по-английски», — слегка запнувшись, ответил тот. «Where you taught you the language?» «Где и кто обучал тебе языку?» — спросил сидящий за столом майора. I was the accolade to the нас, son. I learned the language with him. Я был в прислужниках у сына-помещицы, его учили, вот я и нахватался. — ответил после секундной заминки Тимофей. — Однако, вот вам и крепостной, — хмыкнул Подлуцкий. А у нас вон с дворянского полка, что при втором кадетском корпусе открыли, такие порой болваны приходят, убаси бог. Там та еще, я вам скажу, подготовка. ель писать и считать многие выпускники умеют. Так, ну, химия и физика у него, наверное, с горно-заводского училища, да и съемка местности. Так-то это тоже для рудознаться дело важное. — Он у нас вообще громотей, — усмехнулся Самохваловский. — Книги в лавках у букинистов постоянно скупает. Даже с моего эскадрона один взводный у него их читать брал. «За судом не был? В порочных связях не замечен?» — спросил у Кравцова подполковник. «Не пороли его, надеюсь?» «Тут такое дело, Сергей Александрович». Негромко проговорил штабс-капитан. Под кнутом он был. «Ну, тогда какие могут быть разговоры?» — развел руками подполковник. «Все вы знаете, господа, что честь офицерская превыше всего». Как же человек, претендующий на получение личного дворянства вследствие обретения первого офицерского чина, и, может быть, подвергнут телесным наказаниям? — Так он не нами был наказан, господин подполковник, не нашей, так сказать, властью, — продолжил излагать Самохваловский, — а врагами, можно сказать, в качестве пытки удара кнутом, приняв еще из-за своего взводного командира, тогда еще прапорщика Копорского, У нас про этот случай в полку все знают». «Вот оно как», — протянул Поглуцкий. «Тогда от меня дело. Был пытаем неприятелем, но честь русского солдата не посрамил, командиры родины не предал и на сторону врага не переметнулся. Хм, интересно. Пусть поручик Копорский отдельной бумагой на мое имя об этом случае подробно доложится, а я в главном штабе посоветуюсь». Следующий. младший унтер-офицер Игнатов Ифанасий из крепостных помещиков Басово-Орловской губернии. Зачитывал Самохваловский. Грамоте не обучен. В рекрутах сентября 1796 года унтер-офицерский чин получил после первого штурма Еревани, участвовал в пяти приступах и девяти полевых баталиях, трижды был ранен, за примерную храбрость на поле боя награжден Аннинской медалью. Читать, считать и писать совсем не можешь? Строго спросил Игнатова подполковник. Никак нет, ваш высок благородия не сподобился, помотал тот головой. Складывать могу немного, считаю, до ста, но вот писать виноват никак не получается. Да, печально, вздохнул Подлоский. следующий. Драгун Блохин Леонид в рекруту уходил вместе с Гончаровым в одно и то же время. Они с ним с одного уезда. Зачитывал с на столе листа капитан. Тоже уфимское Астраханское депо. Последнее также с отличием. Участвовал, как и Гончаров, в пяти штурмах и семи полевых сражениях. Дважды был ранен. — Грамоте обучен, — прервал Махваловского, командир полка. — Учусь, ваше высокоблагородие! — — прищелкнул каблуками Ленька. — В формуляре отмечено, что неграмотный, — вставил капитан. — Подойди-ка к тому столику, — потребовал подлузки. — Матвеев, а ну дай ему лист. — А ты, Блохин, напиши на нем название нашего полка, свое имя и фамилию. Ленка взял протянутое ему перо, макнул его в чернильницу-непроливайку, сходу поставил на листе большую кляксу, которую тут же смахнул насленявленным пальцем, Немного подумал и, пришептывая, начал выводить буквы. «Чего он царапает?» — с тревогой думал Тимофей. «Тут, как не плышь, со столько времени никак не сможешь три слова выводить». «Ну, долго еще ждать?» — недовольно бросил подполковник. «Матвеев, подай мне его художество». Старший писарь выдернул из-под пищевого лист и прокинул его командиру. «Да, учится он». Разглядывая каракули, покачал головой Подловский. «Из всех трех слов лучше всего фамилию свою вывел, и то ее первые четыре буквы. Расписываешься, к небось, в получении жалования? Блох!» — хмыкнул он, показывая лист сидящим рядом майору и капитану Самохваловскому. Все руки вон, и даже морду чернилами вымарал. Лист затер. Следующий!» «Будешь, ты у нас, Ленька, теперь блох, в вша, только вот мужского пола!» Подшучивали над товарищем, едущие в свое расположение, драгуны. «Да идите вы все в баню, зубоскалы!» — ругнулся тот. «Я, может, заволновался от такого большого внимания. Первый раз ведь с самим господином-полковником беседы вел. И да уж письмо ему писал!» — хохотнул Игнатов. «Ой-ой-ой!» — -ой, покачал голова Ленька. Я-то, может, и пытался хоть что-то писать, а кто-то просто лапки кверху поднял. Ничего не умею, ничего не знаю, ваш высокоблагородие безграмотное. — Ладно, ну что ты обижаешься, я ж шутейно, — усмехнувшись, проговорил Игнатов. — Ты, правда, хоть четыре буквы своей фамилии уверенно пишешь, а я даже и того не могу. Не быть нам в благородиях, братцы, и мухи. Да ладно вам, — отмахнулся тот, — какие уж там благородия. — Сказали же, все главнокомандующий будет решать, а потом еще и военные коллеги в столице, да и выслуги унтерской у меня совсем мало, три года вместо положенных двенадцати, что-то я не верю во все это. — Поживем, увидим, — покачал головой, едущий рядом Кошелев. — Так-то в Аллахии, когда под Суворовым был, после измаильского штурма, сам несколько унтеров знал, которые потом в прапорщики перешли. «Ну, тогда и армия у нас была, ого-го! И потери случились при штурме огромные. А все одно турку мы одолели и крепость Тодунайскую взяли. Не то ж с этой иреванью проклятущей!»